она могла понять его упорное стремление оградить себя, столь похожее на ее собственное, его несгибаемую гордость, не позволявшую признаться в любви из боязни быть отвергнутым. «Ах, любимый!» — сказала она и шагнула к нему в надежде, что он сейчас раскроет ей объятия и привлечет к себе на колени. «Любимый мой!» Мне очень жаль, что так получилось, но я постараюсь все возместить вам старицей. Теперь мы можем быть так счастливы, когда знаем правду. И, Ред, посмотрите на меня, Ред. Ведь... ведь у нас могут быть другие дети. ну может, не такие, как Бонни, но... Нет уж, благодарю вас, — сказал Ред, словно отказываясь от протянутого ему куска хлеба. Я в третий раз своим сердцем рисковать не хочу. Рэд, не надо так говорить. Ну, что мне вам сказать, чтобы вы поняли? Я ведь уже говорила, что мне очень жаль, что я... Дорогая моя, вы такое дитя. Вам кажется, что если вы сказали «мне очень жаль», Все ошибки и вся боль прошедших лет Могут быть перечеркнуты, стерты из памяти, Что из старых ран уйдет весь яд. Возьмите мой платок, скарлет Сколько я вас знаю, никогда в тяжелые минуты жизни У вас не бывает носового платка. Она взяла у него платок, высморкалась и села. Было совершенно ясно, что он не раскроет ей объятий, И становилось ясно, что все эти его разговоры о любви ни к чему не ведут. Это был рассказ о временах, давно прошедших. И смотрел он на все это как бы со стороны. Вот что было страшно. Он посмотрел на нее задумчиво, чуть ли не добрыми глазами. «Сколько лет вам, дорогая моя? Вы никогда мне этого не говорили». «Двадцать восемь», — глухо ответила она в платок. «Это еще не так много. Можно даже сказать, совсем юный возраст для человека, который завоевал мир и потерял собственную душу. Верно? Не смотрите на меня так испуганно. Я не имею в виду, что вы будете гореть в адском пламени за этот ваш роман с Эшли, образно говоря». «С тех пор, как я вас знаю, вы ставили перед собой две цели — Эшли и деньги, чтобы иметь возможность послать к черту всех и вся. Ну что ж, вы теперь достаточно богаты и можете со всеми разговаривать достаточно резко. И вы получили Эшли, если он вам нужен. Но вам этого, видно, мало». А Скарлетт было страшно, но не при мысли об адском пламени. Она думала, «Ветерет, все для меня, а я его теряю. Если я потеряю его, ничто уже не будет иметь для меня значения. Нет, ни друзья, ни деньги, ничто. Если бы он остался со мной, я бы даже готова была снова стать бедной». Я готова была бы снова мерзнуть и голодать. Не может же он. Ах, конечно, не может. Она вытерла глаза и сказала в отчаянии. Ред, если вы когда-то меня так любили, должно же что-то остаться от этого чувства. От всего этого осталось только два чувства. Но вам они особенно ненавистны. Это жалость и какая-то... «Странная доброта». «Жалость, доброта, о боже!» Теряя последнюю надежду, подумала она. «Все, что угодно, только ни жалости и ни доброта». Когда она испытывала кому-нибудь подобные чувства, это всегда сопровождалось презрением. Неужели он ее тоже презирает? «Все, что угодно, только нет» даже циничная холодность дней войны даже пьяное безумие когда он в ту ночь нёс её наверх так сжимая в объятиях что ей было больно даже эта его манера нарочно растягивать слова говоря колкости которыми как она сейчас поняла он прикрывал горькую свою любовь что угодно лишь бы не это безликая доброта которая так отчетливо читала на его лице».